Однажды, Эн тогда еще с нами не было, я повезла его в Рен посмотреть «Смерть в Венеции». Думала, ему понравится, хотя бы как зрелище. Первые 20 минут он был золото, а не человек. Потом появляется на экране этот ангелоподобный мальчик. В следующий раз, когда он появился, Генри говорит, «Какая миленькая девчурка! Она во многих картинах снималась!» Дэвид рассмеялся. В её глазах тоже заискрился смех. Серьезность с лица сошла, она уже не казалась старше своих лет. Вы даже не представляете, какой он невозможный. Начал спорить со мной о том, мальчик это или девочка. А весь голос. По-английски, конечно. Потом стал распространяться о мальчиках педирастах и о современном декадансе. Зрители вокруг нас зашикали, а он вступил с ними в перебранку, по-французски. Не знал, говорит, что времени столько гомиков. А в конце концов, мышь приставила палец к виску, Разразился скандал. Мне пришлось увести его, пока не вызвали полицию. Всю дорогу, пока ехали домой, он убеждал меня, что кинема, как он называет кино, началось с прихода и кончилось уходом Дугласа Фербинкса и Мэри Пикфорд. Непроходимое упрямство. За последние 20 лет и 10 фильмов не посмотрел. Ну, уже все знает. Так же, как вчера вечером с вами. Чем убедительнее ваши аргументы, тем меньше он вас слушает. «Разыгрывает спектакль?» «Это такой своеобразный стиль. В нем есть даже что-то искреннее. Словно он хочет сказать, «Я не снизойду до твоего возраста. Я стар, хочу быть самим собой и понимать тебя не желаю». Ротка сказала, к примеру, как он разговаривает, «Не перестает называть меня гулящей девкой». Я смеюсь, говорю ему, «Генри, гулящие девки перевелись вместе с корсетами и панталонами». «Куда там? Она от этого только в еще больший раж входит, правда, Ди?» Однако выходки эти не такие уж бессмысленные, как кажется. Он хочет, чтобы мы видели в нем что-то смешное, вернее, ненавистное, чтобы прощали ему его слабости. Наступило молчание. Солнце, хотя и осеннее, припекало. Бабочка-адмирал, бесшумно махая крылышками, повисла над изгибом спины мыши. Дэвид знал, что у них сейчас на душе. Тоска по добрым старым временам в художественном колледже, желание пооткровенничать, пожаловаться на судьбу, испытать человеколюбие учителя, проверить его готовность к сочувствию, не просто исповедаться, а услышать слова утешения. Мышь заговорила, обращаясь к траве. «Надеюсь, вас это не шокирует?» «Я восхищаюсь тем, как вы разумно о нем судите» вот в этом то мы порой и сомневаемся и добавила а вдруг мы оправдываем клички которые он нам дал дэвид улыбнулся по моему вы далеко не робку в десятка если не считать того что я сбежал, но вы же говорили что здесь больше узнаете о жизни да но но не в творческом плане стараясь начать все сначала еще не знаю «Значит, действуйте не по-мышиному», — уродка сказала. «А мне наплевать. Уж лучше сражаться со стариком Генри, чем с сорока болванами в школе». Мышь улыбнулась, а уродка подтолкнула ее плечом. «Тебе-то — она взглянула на Дэвида. «Сказать по чести, я жила черт знает как. Студенческие годы. Наркотики. Правда, не самые сильные. Но вы понимаете, спала с кем попала». «Ди знает, с какими подонками я путалась, правда?» Она толкнула ногой ногу подруги. «Ведь так, Ди?» Мышь кивнула. Уродка посмотрела мимо Дэвида, туда, где спал старик. «С ним я хоть не чувствую себя потаскухой. Этот, по крайней мере, ценит меня. Никогда не забуду одного типа. Он был просто... <ф> ну, понимаете, большая шишка. И знаете, что он мне говорил?» Дэвид отрицательно покачал головой. Почему ты такая тощая? Честное слово, как подумаю, чего я только не пережила. А этот бедняга Генри смотрит на меня со слезами благодарности, когда у него получается. Она потупилась, будто спохватившись, что слишком уж и разоткровенчилась. Потом вдруг усмехнулась и посмотрела на Дэвида. Можете составить себе состояние в News of the World. Вести со всего света. Хроникальный журнальчик сенсационного типа. Думаю, что авторские права принадлежат вам. Она пристально посмотрела на него, в ее взгляде мелькнули вопросы насмешка одновременно. У нее были темно карие глаза, самые привлекательные в ее маленьком личике. Они выдавали прямоту характера и с близкого расстояния казались нежными. Только теперь, за эти 40 минут разговора, Дэвид понял, что узнает о ней кое-что новое. За грубоватостью ее речи угадывались благорасположение и искренность. Не врожденная искренность мыши, выросшей в вольнодумной буржуазной среде и обладающей неплохим умом и несомненным талантом. А искренность представительницы трудового люда, приобретенная дорогой ценой. Ценой жизни, черт знает как. Теперь понятны были их дружба и взаимоотношения. Они не только повторяли, но и дополняли друг друга. Возможно. Такое впечатление складывалось благодаря их наготе, солнцу, воде, тихим голосам, молчаливой глади затерянного пруда. Он чувствовал, как таинственные узы все крепче и крепче связывают его с этими тремя чужими людьми,